«Ага, ты только никогда больше так не говори, Леон. Он, он виноват осопел, ворочаясь, потом сказал, «Они ведь меня из дома гонят». «Да не ври ты», — сказал я, — «вовсе не гонят». Но на самом деле ли он был прав когда мы сидели за столом то родители завелись лионом разговор о том что они будут еще какое-то время жить в кемпинге потому что на новыйку вид прибыло много мигрантов сыне и жилья не хватает и что добираться каждый день до города ему будет очень неудобно так что лучше всего если или он будет учиться в аробаде в колледже для детей фермеров и детей сирота А по выходным дням станет приезжать к родителям. Это так противоречило всему их поведению, что ли он будто оцепенел и спорить не стал, хотя я на его месте обязательно принялся обыспорить. ведьь мистер эдгар и так ездит каждый день в агроббат на работу. он устроился работать на завод космических двигателей. что ему стоит подвозить Лена туда и обратно гонят упрямо сказал Леон. а знаешь почему? почему? Это все из-за потока, из-за зомбирования. Почему родители боятся отпускать детей из дома, особенно надолго? Им всегда кажется, что дети еще маленькие, с ними что-то может случиться. Твоя мама так и говорит. «Да ничего ей такого не кажется», — выпалил Лен и понизил голос. «Она меня уже вырастила, понимаешь, и внуков моих вырастила. Она уже привыкла к тому, что я взрослый». «Да ты че?» ну вот в моем сне так это в твоем сне откуда ты знаешь что снилось твоей маме да она и не вспоминает ничего все забыла но ей тоже что-то такое снилось будто она живет в федерации иния что я вырос, что она работала на военном заводе, что саашка убила на войне или меня потом она все забыла конечно но в подсознании такое убеждение осталось так что ничуть ей не страшно меня отпускать. верное так оно и было. я смолчала, ли он с жаром продолжил. Ты понимаешь, что этот и не делает, заставляет людей жить чужой жизнью, так как хочется именно инию. А если человека заставить всю жизнь что-то делать, он к этому привыкает. это уже рефлексом становится. вот раньшень ты не думал, что это так уж плохо, сказал я дурак я был. Я хочу, чтобы они стали прежними. Пусть мне достанется, но они не будут радоваться, что я уеду в хорошую школу. Лучше давай думать, что делать с Тиеном. Леон беспокойно заерзал. Если бы мы и могли со стариком Семецким связаться. И что? Разве смогут двадцать девчонок освободить Тиена? А двое мальчишек смогут? У меня бич, напомнил я. «Ха-ха!» — пренебрежительно выдохнул Леон. «Бич у него, без батарейки! На чуть-чуть можно поставить любую батарейку, хоть от фотоаппарата!» Леон помолчал, а потом горько сказал. «Даже если бы у тебя был исправный бич, а у меня нейтринная пушка, все равно мы бы ничего не сумели сделать!» это же центр города, площадь перед дворцом султана и вокруг будет охрана и еще толпа, а в толпе все зомбированные они на твой бич бросятся чтобы за иней умереть. А если эта владетельница будет присутствовать на казни, можно ее взять в заложницы. Е ее нельзя убить спокойно ответил ли он. Я точно знаю, она повсюду и бессмертна. что она? Бог что ли? Это все пропаганда. можетж и пропаганда, но ничего не получится, сказал ли он. Я помню был такой случай, но ну, во сне имперцы взяли владетельницу в плен, чтобы и не победить. А она рассмеялась им в лицо и приказала стрелять по кораблю. В общем корабль с ней и имперцами взорвался. На другой день владетельница выступила по теви и сказала, что все правильно и всегда надо так делать. «Но ну не может такого быть!» — выпалил я. Леон только вздохнул. Так мы ничего и не решили, и уснули. А утром нас и впрямь повезли в агробат. Машина у мистера Эдгара была дрянная, обтекаемая и прилизанная пластмассовая мыльница. Такие машины даже не ремонтируют по-настоящему, если что-то ломается, меняют сразу блоками. Блок двигателя, блок управления, блок передних сидений, колесный блок и так далее. очень экономичная машина разъяснял нам мистер эдгар усаживаясь на место водителя поместились не тесно ничего сказал ли он машине было очень неуютно даже у нас коленки упирались в передние сиденья но говорить об этом не стоило такие машины выпускали на инии и значит они были хорошими хорошо